Глава тридцать первая. В последнее время гости меня не очень-то радовали. Один тамаш со своим отрядом чего стоил. И сейчас я тоже напряглась, ожидая очередной беды, когда из белоснежного сияющего портала в столовую шагнула женщина в белом. Светлорусые волосы заплетены в косу и уложены зигзагом на затылке. Длинные рукава прячут руки, на лице безмятежность. «Ваше святейшество!» Леди Маргмери поклонилась незнакомке, а потом повернулась к нам. «Леди, позвольте представить вам верховную храмовницу Леранию». «Лерания, Лерания! Слишком знакомое имя! Вторая по важности или третья? Ого, вот это гости!» «Приятно познакомиться, ваше святейшество!» Я кивнула, не отреагировав на высокий пост. Все же Священный Град отрекся от герцогства, так что я не обязана бить лбом об пол. Буду честна, я не ждала сегодня гостей. Шарлин бросила на меня испуганный взгляд, выпрямившись после реверанса. «Понимаю вашу озабоченность, леди Этьян», спокойно отозвалась хромовница «и приношу свои извинения за визит без предупреждения. Однако должна отметить, что дело срочное, и я не могла тянуть время. «Что ж, в таком случае проходите!» Я кивнула. «Что привело вас сюда?» Лерания повернулась к вдовствующей графине. «Леди Маргмери, я так понимаю, что вы не рассказали герцогине обо мне?» «Нет, я сохранила вашу личность в тайне, сжав в руках трость, произнесла женщина. «Не хотела я этим испортить план». «План?» Я перевела взгляд с одной женщины на другую. Что могло связывать этих двоих? Какие общие интересы? А потом что-то щелкнуло и встало на свои места. — Вы участвуете в заговоре против Тейрена Флемура. Леранья повернулась ко мне, стянула губы в трубочку и кивнула. А в глазах ромовницы я прочитала какую-то сухую печаль. — Лидия Тьен, могу ли я надеяться на полную секретность? Дело еще не завершено, поэтому я здесь. И я бы желала обсудить с вами кое-какие детали. Со всеми вами. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы принять решение, утвердительно кивнуть, а потом крутануть рукой, призывая магию. Замки на дверях столовой одновременно щелкнули, запирая нас четверых в помещении. Благодарю. Хромомница прошла к накрытому столу, обогнула один из стульев, положила на него руки и повернулась к нам. — Я постараюсь занять не слишком много вашего времени. Потому первым делом я хочу выразить свои соболезнования. Мне жаль, что нам пришлось пойти на такой шаг. Но принц был непреклонен. — Принц? — Шарлин шагнула вперед. — О чем вы, ваше святейшество? Что-то с калетом? Лерания покосилась на графиню, а потом перевела взгляд на Шарлин. «Ваш брат пожертвовал собой, ваше высочество. Калит был казнен несколько дней назад на городской площади Урила по обвинению в измене. Мне показалось, что у меня из легких выбили воздух, а вот Шарлин...» Принцесса запнулась, охнула и прижала ладони к рту. В полнейшей тишине по ее щекам заструились слезы. Я протянула ей руку и помогла найти ближайший стул. «Вы сказали, пожертвовал!» — произнесла я, остановившись за спиной старшей принцессы, сжимая ее руку в своих. Плечи Шарлин мелко дрожали, но она не издала ни звука опять. «Что это значит, ваше святейшество?» Лерания послала Шарлин взгляд полный сожаления и заговорила. Я встречалась с Калитом после того, как Тейрон поместил принца под стражу. Принц был настойчив в своем желании лишить отца трона за все ужасы, которые тот сотворил. К сожалению, священному граду не было известно и половины. «Об обстоятельствах смерти королевы я и вовсе молчу. Признаю, что у нас тоже были свои причины принять участие в этом заговоре». Тейрон перестал быть тем союзником, которым казался ранее. Тейрон убил своего брата и захватил власть. Какого союзника еще ожидал получить в его лице Священный Град? Сухо спросила я, глядя прямо на храмовницу. Леди Этьен, меня в то время еще не возвели в чин. К сожалению, я не могу сказать, на что рассчитывал Круг и храмовники, принимая решение о коронации Тейрона Флемова. Я могу говорить только о настоящем времени. И сейчас нас не устраивает человек, который носит корону». Я хмыкнула. Это были закулисные игры. И что-то мне подсказывало, что многие решения Тейрена, которые злили меня, Священный Град даже не рассматривал как причину. «Ваш брат», — Леранья вернулась к теме, «не имел прямых доказательств против Тейрена». Священный Град не мог вмешаться на основе косвенных улик, как тот же перехват писем. Я глянула на леди Маргмери. Значит, отправленные мною сообщения все же сыграли свою роль, хоть и не стали ключевыми. И не смогли спасти жизнь принцу. Калет это понимал. Ваш брат стал инициатором плана, который должен был сработать. Мы знали, что Тейрен раздумывает над Дуказом. Решает, приговаривать сына к смерти или нет. Мы рассказали об этом Калиту. Предложили помочь организовать побег. Но ваш брат отказался. Он предложил поймать вашего отца на этом. Убийство ребенка, имя которому дали боги, это страшное преступление. Главное, доказать, что это преступление имело место быть. Публичная казнь оказалась одним из лучших доказательств. И король убил сына. — Зная о том, что это может быть воспринято как преступление, — вскинула я бровь. — Сестра, ты плохо знаешь нашего отца. Шарлин отпустила мою руку, оглянулась. Слезы просохли, но держалась девушка явно из последних сил. Он обезумел в своем желании что-то им доказать. Возомнил, что он выше богов, что ему все по плечу и что он неуязвим. — Боюсь, что последнее не так и далеко от истины, — кашлянула хромовница. Но это сейчас не самое важное. Я просто хочу объяснить то, что сказал мне ваш брат. Чтобы вы поняли его решение и приняли его. Я понимаю его решение. Старшая принцесса рывком встала со стула. Он решил уничтожить отца. И нашел, как это сделать. Он говорил мне, что готов убить его, что готов на все. Но я... Но это невозможно, верно? Наш отец бессмертен по непонятной мне причине. «Бессмертен?» Я недоверчиво покосилась на сестру Адель. «Это еще что за приколы? Как это бессмертен?» Ваш брат поступил храбро. Никак не отреагировала на реплику принцессы Лерания. Он решил изменить порядок и смог добиться того, что у Священного Града теперь есть все необходимое, чтобы воззвать к суду богов. Тейрон Флемур предстанет на божественном суде через десять дней. Ему будет выдвинуто обвинение в смерти сына и жены. Последнее только в том случае, если на призыв круга и храмовников ответит Рамет. Я не знаю, какое наказание изберут для него боги, особенно если учесть, что слухи о бессмертии Тейрена правдивы. В кивнула Шарлин и продолжила говорить. «Но я знаю точно, что после божественного суда Тейрен лишится короны и власти». В Уриле сейчас начинаются беспорядки и попытки разделить власть среди министров и советников. Священный град должен избрать следующего короля или королеву. Это тот долг, который возложили на нас боги. И сейчас я здесь, как представитель, который предлагает принцессе Шарлин задуматься о праве на трон, как старший из Флемур. Девушка вздрогнула, недоверчиво посмотрела на хромовницу Вы хотите сделать меня королевой? А что потом? Будете дергать за ниточки, как планировали делать с моим отцом? А когда я тоже решу ослушаться, устраните, как устранили его? Ваше Высочество. Нет. Шарлин вскочила с места. Я не идиотка. Я никогда не желала примерить корону и зайти на трон. Если священному граду нужна послушная марионетка, то я не слишком хороший выбор. У меня тяжелый характер, ваше святейшество. Намучаетесь вы со мной!» «Ваше Высочество, Священный Град никогда не вмешивался в политику других стран!» — покачала головой храмовница. «Советовать мы могли, но не управлять. И советы наши шли от богов, а не от нас». «Вы сами-то себе верите?» — фыркнула принцесса. «И я сказала, что не стану претендовать на власть. Это место должно было достаться Калиту, а вы допустили его смерть». Калют желал защитить вас и вашу сестру, ваше высочество. Мне тоже тяжело принять выбор принца, но это его решение. И будем честны, он смог добиться желаемого. Я кашлянула, намекая на то, что Леранья сейчас перегибает палку. Нельзя давить на Шарлин после того, как минуту назад сообщила о смерти ее старшего брата. Уж я-то прекрасно понимала, какие чувства она сейчас испытывает. Я проходила это на одном из советов. «Ваше святейшество, задержитесь в герцогстве», — предложила я. «Дайте нам время подумать и принять все новости, которые вы нам принесли. Завтра обсудим все то, к чему мы пришли». «Я сказала нет!» Шарлин прожгла меня таким взглядом, что мне с трудом удалось выдержать его. «Вы очень любезна, ваша светлость». Леранья склонила голову в знак благодарности. Но время у меня ограничено. Да, до суда богов целых 10 суток, заметила я. Я же прошу у вас день. Задержитесь, как моя гостья. А завтра на рассвете мы придем к решению, которое удовлетворит всех. Что скажете? Хромовница поджала губы. Похоже, она в самом деле рассчитывала, что придет сюда, все расскажет, а потом заберет с собой Шарлин, чтобы нацепить ей на голову корону. Я понимала, к чему такая спешка. Если в Уриле сейчас начались волнения, а Тейрин уже лишён каких-либо надежд на возвращение к власти, священному граду нужно спешить. «Хорошо, ваша светлость», — храмовница сдалась спустя несколько минут молчания, «но воспользоваться вашим гостеприимством я не могу. Навещу вас завтра утром, чтобы узнать решение». «Понимаю. Я подарила ей натянутую улыбку. Тогда хотя бы позвольте пригласить вас отобедать с нами. При одном условии. Темы, с которой вы к нам пришли, мы не коснемся за трапезой». Шарлин явно не была рада моим действиям, но я с ней поговорю позже, а пока не мешает узнать, насколько Священный Град до этого влиял на Флемур и как сильно планирует влиять в будущем. «От этого будет зависеть, какой ответ они получат». «Не понимаю, что тут можно обсуждать?» Шарлин было уже не остановить. Леди Маргмери приняла правильное решение и как можно скорее удалилась, оставив нас с сестрой Адель наедине. Вообще, вдовствующая графиня уже давно должна была покинуть замок, но из-за последних событий я была не против ее присутствия храмовница ушла порталом, поблагодарив за обед и вновь выразив надежду получить ответ завтра. «Теперь мы с Шарлиной остались наедине, и принцесса перестала себя сдерживать». «Ты слышала их, Адель? Они позволили Калиту умереть, а теперь хотят убрать отца от власти и поставить меня. Я уже молчу о том, что я в этом совершенно ничего не понимаю». Я мерила шагами гостиную и думала, думала, думала. «Я понимаю твое негодование», — наконец произнесла я и столкнулась с шоком, написанным на лице принцессы. «Ты это называешь негодованием?» Опять вспыхнула она. «Да это ярость! Ненависть! Обещаю, если мне нацепят на голову корону, первым делом я объявлю священному граду войну. Так и знай, сестра, за то, что они сделали, я... я...» «Вдохни и выдохни», — попросила я ее. И давай обсудим все, что произошло. Если взглянуть на ситуацию здраво, то ты и в самом деле следующий человек в престолонаследии. Но если принять во внимание все, то никто из флемур на самом деле не имеет права на трон этой страны». «Да, наш отец -монстр – монстр!» с готовностью подтвердила старшая принцесса. «Но Роналд погиб!» «Прости». Я проглотила ту боль, которая прострелила меня от ее слов и кивнула да ты права все говорят что он мертв ты в это не веришь вскинула брови шарлин не поверю пока не увижу его тело или душу покачала я головой приняв позицию отрицания это мой выбор, но весь мир уверен что его больше нет в живых от этого мы и будем отталкиваться о чем ты я вогнала шарлин своими словами в ступор я сейчас тебе кое что предложу А ты выслушаешь меня и не будешь перебивать. Завтра утром нам нужно будет что-то ответить священному граду. Подумай о том, что я скажу до завтра. А утром ответишь мне или согласием, или отказом. Договорились? Шарлин несколько мгновений тупо посмотрела на меня, а потом усмехнулась. Знаешь, иногда мне кажется, что это не я, старшая сестра, а ты. Ну, дорогая, ты не так уж и далека от истины. От клейма старшей сестры не избавляет даже другой мир и другое тело. Так что смирить с этим. Я заговорила и сама не верила в то, что предлагаю. Но это было не для меня. Совершенно не для меня. Я предлагала план, прижимая ладонь к животу, и, кажется, начинала понимать и леди Маргмери, и Вивьен Флемур, и всех тех женщин, что стали или готовились стать матерями. Шарлин слушала меня, распахнув глаза и рот, но молчала. А когда я договорила, вздохнула и ушла, пообещав подумать до завтра. Я не знала, какое решение примет Шарлин. Не представляла. И, честно говоря, мне совершенно не хотелось думать об этом до завтрашнего утра. Первым делом я заглянула в кабинет и написала письмо Адель. Да, девушка могла его не получить. Ведь все еще скрывалась от целого пантеона. А если уж боги не в состоянии ее отыскать, то письму и подавно не удастся. Но я обязана была сообщить ей о гибели старшего брата и о том, что ее отец приговорен к божественному суду и о том, что она в некотором роде станет тетей. Последнее было не таким уж и важным событием для младшей Флемур, но мне почему-то захотелось поделиться этой новостью с ней. А потом, отправив письмо, Я долго стояла у окна, время от времени, отпивая из чашки уже давно остывший чай и просто наслаждалась тишиной и природой. Холодный ветер то и дело проникал через открытое окно, превращался в сквозняк и заставлял шелестеть документы на письменном столе. А я вдыхала полной грудью и почему-то улыбалась. Потом во дворе появились направляющиеся куда-то лорд Фингар и Азокх. Эти двое о чем-то разговаривали, но до меня долетали только обрывки фраз. Кажется, советник пытался втолковать циклопу что-то о важности фундамента. Улыбка вновь коснулась губ. Я не ошиблась. Эти двое нашли общий язык, пусть и не сразу. До самой ночи я пробыла в одиночестве, впервые за долгое время наслаждаясь им. Хотя... кому я лгу. Теперь я уже была не одна. Теперь нас было как минимум двое. А утром следующего дня наступило время принимать решение. Для меня было уже все решено, оставалось дождаться только слова «Шарлин». Я, к сожалению, не могла предугадать, к какому выводу придет эта флема. Вчера она узнала многое из того, что могло как подтолкнуть ее к положительному ответу, так и, наоборот, отвернуть от него. Так что, стараясь не загадывать, Я кивнула сестре Адель, которая дожидалась меня перед дверью в небольшую гостиную на втором этаже, и первой шагнула внутрь. Леранья появилась спустя несколько минут в ярком сиянии портала. Шарлин шагнула за мной следом, прикрыла дверь и остановилась, будто планируя сбежать в любой момент. — Ваша светлость, ваше высочество! — храмовница обратилась ко мне первой, будто специально унижая принцессу этим. «Ваше святейшество», — учтиво отозвалась я, проходя к окну и поворачиваясь к нему спиной. «Если вы приняли решение, я бы хотела его узнать», — Лера смотрела на принцессу. «От меня ждут отчетов в священном граде». Принцесса вдохнула и с высоко поднятым подбородком шагнула вперед. «Я приняла решение, ваше святейшество, но говорить от моего лица будет сестра. Адель». — Прошу, объясни ее святейшеству, как с этого дня будут обстоять дела в королевстве. вскинув бровь, я недоверчиво посмотрела на принцессу. — Она согласна со всем, что я вчера на нее вывалила? — Даже не станет качать права или выдвигать ультиматумы? — Очень странно, но ладно. — Хорошо. И я сложила руки на груди, повернувшись к хромовнице В таком случае я рада сообщить Священному Граду, что Шарлин займет место на троне после своего отца, но с некоторыми условиями. Какими условиями? Деловой тон и прищур показали, что от простых бесед мы перешли к серьезному обсуждению. И теперь, вероятно, придется биться за каждый пункт. Начнем с того, что принцесса будет вольна сама выбирать себе супруга и сама будет решать, получит ли он титул короля-консорта или же нет. Священный град не будет иметь никакого влияния на этот аспект. Разумно. Хромовница кивнула. Против этого священный град противиться не станет. Шарлин едва заметно выдохнула. Видимо, после того, как отец силой пытался выдать ее за смивца, у нее осталась своего рода травма на этой почве. Путь в мёртвые земли будет перекрыт. Больше ни одна живая душа не посмеет пересечь границу. Как только проблема с нападениями монстров будет решена, никто и никогда не нарушит границу. На эту реплику хромовница просто кивнула, не оспаривая. «Теперь перейдём к основному», — произнесла я, стараясь успокоить нервы. С каждой секундой они всё сильнее мешали мне дышать. В шее начала пульсировать вена. Мне пришлось несколько раз выдохнуть, прежде чем произнести. «Трон и корона будет принадлежать моей сестре, но как регенту. И ровно до того момента, пока наш с лордом Этьеном ребенок не подрастет и не сможет занять это место». «Ваш ребенок?» Леранья нахмурилась. «Все так. Я ношу под сердцем ребенка, и этот трон будет принадлежать ему или ей по праву крови». Но священный град будет спорить с тем, что трон должен вернуться к роду Этьен? Или с тем, что боги явно проявили свое недовольство действиями флемур? Или вам неизвестно, ваше святейшество, что все флемур были прокляты богами за действия Тейрена? Я напирала бульдозером, не давая возможности что-то мне противопоставить. Женщина поджала губы, окинула меня недовольным взглядом и произнесла. Я слышала о проклятии от Калета. Принц был уверен, что он не доживет до старости. Да и детей ему никогда не видать, ведь так решили боги. Шарлин побледнела. До вчерашнего вечера она не подозревала, что за задействие своего отца была в немилости у богов. Не представляла, что именно те и уготовили. Да и я, честно говоря, только общую картину знала. Но даже это да и коты напугало принцессу. И, похоже, она была готова на все, чтобы боги изменили ее судьбу. «Флемур добровольно передадут трон обратно семье Этьен, когда это будет возможно», — повторила я. «Тем самым будет решена <соспорщик> ссора между двумя семьями. Это может устроить богов. Они увидят, что дети Тейрена совершенно не похожи на своего отца». если вы не сможете родить вашу светлость?» Сухо поинтересовалась хромовница «Или ребенок не доживет? Не принимайте близко к сердцу. Может быть, всякое. Тогда трон останется за флемур». Шарлин бросила на меня испуганный взгляд. «Но думаю, что до этого не дойдет. Поверьте, я сделаю все, чтобы мой ребенок прожил долгую и счастливую жизнь». «Даже не сомневаюсь, ваша светлость», слегка наклонила голову хромовница «Но обсудить все лучше заранее». Согласна. И последнее. Королевству будет возвращено его название. Никакого королевства Флемур. Королевство Ориент будет возрождено. Что? Шарлин постаралась подавить усмешку, пока храмовница переводила удивленный взгляд с меня на старшую принцессу. Мы возвращаемся к тем порядкам, которые устраивали богов и священный град. Вас что-то не устраивает, ваше святейшество? Королевство было буквально захвачено и силой переименовано. Названием стала фамилия рода. Раз мы хотим показать богам, что выжившие Флемур не поддерживают решение Тейрена, не лучшим ли решением будет вернуть стране настоящее имя? Женщина хмыкнула и посмотрела на меня совершенно иначе. «Ваши условия, я услышала ваша светлость. Кажется, кукловод...» только что признал во мне соперника. Занятно. Я обсужу все ваши условия с кругом и святейшествами. Мы дадим вам знать о нашем решении в ближайшее время. С этим стоит расквитаться до божественного суда, пока королевство не превратилось в руины. Я кивнула. Будем ждать от вас ответа, ваше святейшество. Хорошего вам пути. Леранья удержала лицо, кивнула нам обеим, и открыла портал, чтоб через секунду раствориться в нем. Шарлин охнула и рассмеялась. «Боги, Адель, ты чудовищная женщина! И так была похожа на нашу матушку, что у меня дыхание перехватило». На это я ничего ответить не смогла. Даже не смогла решить, комплимент это или все же оскорбление. В мертвых землях Башня была видна людям уже пятый день, а, по ощущениям, армия под командованием лорда и Эйтона не приблизилась ни на шаг. Они шли, но оставались на месте. И все сильнее теряли боевой дух. На одном из привалов этот вопрос был поднят на совете. Это нереально. Капитан Оул топтался у выхода из палатки, стараясь совладать со своими эмоциями. Но те впервые за долгую воинскую службу переполняли мужчину. «Мы идем в правильном направлении». Хоррен склонился над картой, которую развернули на хлипком раскладном столе. «Маги это подтверждают. Подтверждают и монстры, которые, получив ранения летят туда». «Но мы ни на шаг не приблизились за эти дни к ней», — качнул головой Тосье Зонтирис. «Это может быть очередное видение?» Лорд и Эйтен выпрямился, посмотрел на Смивца. Если это так, то какой же силы оно должно быть? Все мы это видим. Капитан Артен перед совещанием разослал своих людей в разведку и сейчас пока не мог ничего сказать о ситуации вокруг лагеря. «Но мы не можем отрицать того, что видения участились», произнес мужчина, подходя к карте. «С каждым днем их все больше, и они все страшнее. И мы до сих пор не нашли, как с ними бороться». Поддержал капитана Змейлюд. Если так и дальше продолжится, наши воины поубивают друг друга, пока мы доберемся до проклятой башни. Вы правильно отметили, что с каждым днем видение, которое насылает на нас эта земля, все сильнее и страшнее. И это только подтверждает, что мы приближаемся, а не стоим на месте. Хлопнув ладонями по столу, произнес главнокомандующий и окинул взглядом всех собравшихся. «Хотите сказать, что причина видения, от которых страдают наши люди, башня?» Вскинул бровь капитан ол «Я не могу ничего утверждать, но предполагаю, что это именно так. И если я прав, то даже не представляю, с чем мы столкнемся, когда, наконец, увидим ее ступени. И если увидим...» Капитан ол продолжал пребывать в дурном расположении духа. «По времени мы должны были уже добраться». Воздух скрипит от мороза. Еще несколько дней, и ночевать под открытым небом будет невозможно, даже с помощью магии. «Двое суток», — произнес Хоран, свернув карту, на которой было не так и много отмечено из территории мертвых земель. «Если через двое суток мы не доберемся, будем голосовать за возвращение в герцогство». Лорд Эйтон понимал, что должен сделать все, чтобы это возвращение отложилось. Он должен решить проблему и отдать этим дань Роналду Этьену. Но вместе с тем военный советник, занимающий место главнокомандующего, прекрасно понимал, что выше головы не прыгнет. Эта мысль угнетала его весь следующий день. Этот день был на удивление спокойным. Люди не встретили на своем пути монстров, не столкнулись с кошмарами, которые то и дело нападали на них, унося последние капли рассудка. Некоторые из пострадавших возвращались в нормальное состояние, справляясь с видениями, некоторые – нет. Последних было уже больше десятка. Они ехали в конце колонны на телегах с провизией и под наблюдением лекарей. Вторые сутки начались с холодного ветра, дующего воинам в лицо. Дрожа от холода, они упрямо продолжали движение, стараясь не поднимать глаза к горизонту. Потому что видение все такой же далекой башни Сильно била по нервам. «Остановиться!» Хоран и Эйтен вскинул руку, натягивая поводья своей лошади. «Тормози! Тормози!» Крики прокатились по колонне, заставив ту медленно замереть. «Что такое?» Тосье Зонтирис выехал в начало колонны, поравнявшись с главнокомандующим. «Хочу кое-что проверить», — произнес мужчина, спрыгивая с лошади. Смифетс последовал за ним лорд эйттон объясните пожалуйста поверните голову тасье за интерес произнес хорон прищуриваясь и слегка отворачиваясь от башни что вы видите змеют напряженно следил за главнокомандующим, опасаясь что того накрыло таким же видением как и многих воинов и что тот сейчас схватится за меч или бросится в панике бежать прищурившись мифитс повторил движение головой и охнул «Не может быть!» «Мне не показалось?» «Как мы этого раньше не заметили?» Змеилют повернул голову в другую сторону, краем глаза отмечая, как темная башня начинает расплываться, дрожать, менять форму. «Потому что раньше мы были далеко», почувствовав, как внутри вспыхивает уверенность, ответил хорон и шагнул к лошади. «Вы были правы, это видение, которое коснулось всех. Башня будто бы все время далеко, но это не так. Вы видели как она искажается, когда отводишь взгляд, становится больше и ближе видел подтвердил Тасьье за интерес то есть мы почти добрались верно лорд эйттон уже забрался в седло и теперь нужно быть в разы осторожнее в прошлый раз земля разверзлась не дав нам подойти будем заходить с разных сторон, разобьемся на группы. Решение было принято единогласно на следующем совете. Капитаны утвердительно кивали после проверки наведения. Все они отмечали то или иное изменение, подтверждающее, что башня на самом деле ближе, чем казалось все это время. И Хоррен надеялся только на то, что они верно разгадали план того существа, которое руководит монстрами. Он не хотел сталкиваться с людьми на своей территории. Пытался отпугнуть их мороками, задурить голову искажением расстояния. Но они упрямо шли вперед. И следующим утром, по расчетам лорда Эйтона, были уже на месте. «Капитан Олл, ваши люди зайдут с северо-востока». «Тосье зантирис юго «Юго-восток наш, и я заберу с собой нескольких магов. Моих волнов осталось не так много». «В лагере останется половина, на случай, если монстры попытаются зайти с тыла». «Мои люди готовы выступить». Тогда пусть боги за всеми нами присматривают. Военный советник отступил на шаг. Трубить дорогу! Когда два коротких звука разорвали пространство, три отряда ринулись в разные стороны, чтобы вскоре сменить направление и двинуться прямиком к башне. В начале каждого отряда ехала по магу. Они прощупывали почву, готовые в любой момент потратить всю доступную силу, чтобы удержать землю и дать возможность людям отступить. Второй раз в эту ловушку они не попадутся. Им ничто не должно помешать добраться до цели и закончить эту войну с монстрами раз и навсегда. Первыми с преградой столкнулись люди капитана Ола. Маг охнул схватился за сердце и на всей скорости выпал из седла. Лошади не послушались хозяев, не отреагировали на поводья, пронеслись вперед, а пыль под их копытами смешалась с кровью. На крики никто не отреагировал. Воины пытались вернуть себе управление, но животные будто обезумели. Они толкались, пытаясь выбить из седла своих наездников. Кто-то из воина выхватил меч, пытаясь перерезать поводи, которые впились острыми нереальными иглами му в руки, пробили кожу плотных перчаток и доставляли нереальную боль. — Это все морок! — рявкнул капитан Ол, пытаясь совладать собственным разумом. — Остановите лошадей любой ценой! «Спешиваемся!» «Я сказал, спешиваемся!» Тосье Зонтирис в это время вел своих людей по устью высохшей реки. Берега поднимались небольшими холмами по обе стороны. Смивцу совершенно не нравилась эта местность, и чуйка змея Люда не подвела. Та тишина, которая разрывалась только перестуком копыт и лязганием металла, резко оказалась прервана воем сотни голосов, не человеческих голосов. «Обнажить оружие!» На вершинах холмов появились монстры, и черные бесконечной волной ринулись вниз, моментально взяв отряд в плотное кольцо. Разношерстные твари шипели, рычали, пищали и искалили острые клыки. Они не нападали, а застыли живой преградой, пугая лошадей и не позволяя всадникам ни отступить, ни двинуться вперед. «Какой будет приказ?» — спросил воин, перекрикивая шум, от которого закладывало уши. — В бой! — закричал Тасье Зонтирис, вскидывая изогнутую саблю к серому небу. — И пусть об этой битве слагают легенды! Твари зарычали, приняли в себя клинки всадников, как каменная стена. Старались держать, хватали зубами ноги лошадей и людей, выдергивая воинов из седла одного за другим, и теряли при этом своих собратьев. Острые клинки то и дело взлетали, выбивая брызги карминовых капель, вырезая монстров одного за другим. Земля напиталась кровью, зачавкала под копытами и подошвами сапог. смифиц бил наотмашь и со всей силы, не обращая внимания на раны, которые наносились ему когтями и клыками. Его сабля не раз и не два забирала жизни тварей. Он вел свой отряд вперед, не оглядываясь пробивался с криком на устах и с яростью, которая билась огнем под сердцем. А Хоррен и эйтон в это время ближе всех подвел свой отряд к башне. Он не подозревал, с какими трудностями столкнулись остальные. Не знал, что капитан Артен сейчас удерживает лагерь, который окружили огромные студнеподобные монстры, и что два шатра уже выгорели дотла. Он вел своих людей вперед, Маг прощупывал почву, и видение, наконец, пало. Башня резко оказалась близко. Настолько близко, что ехавшие во главе колонны вынуждены были натянуть поводья. Несколько лошадей стали на дыбы, рассекая воздух перед собой копытами, заржали. Башня была тут, на расстоянии вытянутой руки. А земля перед ней оказалась целой. Ничто не намекало на бездну, которая поглотила три десятка воинов. «Горов, проверь!» Один из воинов кивнул, спрыгнул с лошади, медленно вытащил меч и шагнул к башне. Он видел перед собой блестящие, выточенные из мрамора ступени. Видел большие двустворчатые двери, приоткрытые. Будто хозяин этого чудовищного строения издевался над ними. Первая ступень оказалась твердой опорой под его ногой, За ней вторая и третья. Когда воин коснулся двери, то распахнулась настолько легко, будто ничего не весело. И открыла путь в черные недра башни. «Зажечь факелы!» — отдал приказ Хоран, спрыгивая с лошади. «Достать оружие! Двигаемся по двое!» Никто не хотел задерживаться тут дольше необходимого. Первая двойка уже зажгла факел и шагнула в кромешную тьму. За ними вторая и третья. Лорд Эйтен шел следом, рядом с ним двигался маг. Все они понимали, что пахнет западней. Но эта башня была их целью, их заданием. Тьма упала быстро, затушила факел и поглотила свет магических светлячков и ламп. Послышалось рычание. «Спина к спине!» — голос Хорона эхом разнесся в пустоте. «Слушать!» — магия не подчиняется. В словах мага по соседству послышалось отчаяние. Лорд Эйтен вытащил из-за пазухи кинжал с длинным лезвием и на ощупь воткнул его в руки чародея. И я прикрою. «Продолжать движение! Шаг! Шаг! Шаг!» Они двигались в темноте, прислушиваясь к редким рыкам и стонам, раздающимся со всех сторон. Концентрировались на голосе своего командира и старались не поддаваться панике. Первый крик раздался со стороны замыкающей пары. За ним еще один и еще... Послышались и первые нечеловеческие вопли. Воины не были готовы отдавать свою жизнь без боя. «Шаг! Шаг!» хорон продолжал вести своих людей вперед. Назад пути не было. Их окружили, это было понятно. Оставалось идти вперед и надеяться, что там будет свет, а вместе с ним возможность принять бой с достоинством. Новый крик разорвал пространство. «Шаг!» К примешался хохот. Простой, человеческий, но пугающий намного сильнее рычание монстров. «Спина к спине! Приготовиться к бою!» Впереди что-то вспыхнуло. Это один из мужчин смог таки зажечь факел. Один факел, который своим светом резанул по глазам всех, кто шел сзади. Один факел, который выхватил своим светом сотню окруживших людей монстров и одинокую фигуру прямо перед ними. Человеческую фигуру в темном балахоне с капюшоном. Рассмеявшись, человек отступил, скинул капюшон одним движением руки, и Хоррон понял, что ошибся. Перед ним был не человек. Совершенно точно не человек. Потому что не может быть у человека таких черных глаз без зрачка. Редактор субтитров